Есть дни, которые хочется пролеснуть, проспать, окончательно забыть. Сегодня именно такой. Вырассуждала Елена, чувствуя себя опустошённой и разбитой. Невыносимо тоскливо, что хотелось завыть. Громко. Так, чтобы очнулась от унылого состояния. Девушка сидела на лавочке в раздевалке. Она давно переоделась, но не могла подняться. Покоя не давала одна навязчивая мысль — уснуть именно здесь. Но этим обычно занималась любовница управляющего, так что место забито. Печально. Прозвучал булькающий звук. Алексеева удивилась, не представляя, кто мог её беспокоить в пятничный вечер. Глянув на экран телефона, она прочитала сообщение. «Привет, красавица. Когда заканчиваешь работу?» «Андрей. Интересный, заботливый, надёжный и невероятно добрый. Не мужчина, а мечта». Елена улыбнулась, чувствуя тепло в груди. Селавин всегда звонил вовремя, словно чувствовал, когда ей было плохо. А если замечал печальные глаза, подбадривал, рассказывал весёлые истории или просто сидел рядом, молчаливо поддерживая. Взяв в руки телефон, девушка написала. «Уже всё, собираюсь выходить». Следующее сообщение пришло незамедлительно. «Через пять минут буду у тебя, выходи». Поднявшись с лавочки, Алексеева счастливо вздохнула и поплелась на выход. Она двигалась медленно, не желая бежать, в полной уверенности, что подойдёт как раз в тот момент, когда подъедет Андрей. Точный, как часы, это про Силавина. Толкнув стекляной дверь за ручку, девушка сделала шаг на улицу, но тут влетела в Максимова, решившего покурить на крылечке, и заодно проверить, насколько усердно трудилась уборщица. натирая стёкла с внешней стороны здания. Вместо того, чтобы отойти, мужчина сильнее прижал девушку к своей груди, а точнее выпирающему животу, хитро улыбаясь при этом. Подняв голову, Алексеева прищурилась и спокойно выдала. «Артур Николаевич, можете отойти, чтобы я случайно вам на ногу не наступила, а то у меня бывает». Понимая, что Алексеева случайно так и сделает, Артур Николаевич надул щёки и, отпихнув от себя красавицу, грубо заявил. «Елена, выходной будет в понедельник». «Нет, послезавтра», — напомнила она, стараясь быть вежливой и корректной. «Вечно нужно всем напоминать о своих выходных. За две недели даже отдохнуть не дали. Может, она не шеф-повар, а рабыня?» «Ошибаешься. У нас будет проверка. Приезжает генеральный директор, и ты должна быть обязательно». «А почему в воскресенье?» «Ему так захотелось». «Понятно. Генеральный директор с тараканами, жуками и огромными пауками в голове. Любитель поработать и всех напрячь. У меня свои планы». «Не хочешь работать здесь? Совсем уже обнаглело «Артур Николаевич, а у вас совесть спит? Или в вечном отгуля?» «В тот выходной заболел Суров, и мне пришлось работать за двоих. Я же не железная». «Завтра упаду на кухне, и некому будет выйти на работу. Если только вам». Слова убедили. Мужчина почесал затылок, давая понять, что думает, затем буркнул. «Завтра можешь взять выходной». Планы полетели к чёрту. Так бывает, особенно в этот день. Чувствуя раздражение, девушка кивнула и поспешила дальше, не желая разговаривать и с кем-либо контактировать. «Не стоит. Если только с Андреем». Не прошла и двух шагов, как услышала в спину. «И не опаздывай. Я тебе настоятельно советую прийти заблаговременно. Лучше на два часа раньше, чтобы всё проверить. Ничего с тобой не станет». «Конечно», — согласилась Алексеева, добавляя про себя. «Мне же делать нечего. Вместо того, чтобы спать в пять утра, прибегу к ресторану и лягу на крылечке, показывая свою преданность перед генеральным директором». На расстоянии семи метров девушка почувствовала себя лучше. Свобода. Втянула свежий воздух, наслаждаясь прохладой, и тут же застопорилась, замечая чёрную иномарку, а рядом улыбающегося высокого мужчину с букетом розовых хризантем. Андрей умел красиво ухаживать, завораживая комплиментами, заражая своим оптимизмом, чем производил шикарное впечатление. Насколько она знала, мужчина работал детским хирургом в местной поликлинике. Девушка усмехнулась, вдруг задумавшись о том, что порой селавин вёл себя не как врач. Она не хотела анализировать и разбирать по полочкам его поведение. Просто порой не получалось контролировать себя. Это происходило мгновенно, как щелчок пальцев. Когда они как-то сидели на детской площадке, и маленькие дети стали драться, то, помогая им разобраться, Лена задумалась. Андрей держался отстранённо, холодно, беспокоясь скорее о ней, чем о обиженных мальчишках. Заметив, что самый младший с царапиной на лице, она осторожно обработала, поучая, что всегда можно договориться, ведь они друзья. У девушки возникло ощущение, что не так говорит и ведёт себя мужчина, работающий в такой должности. Как считала Елена, детский хирург должен неплохо разбираться в психологии детей и уметь найти к ним нужный подход. чтобы они меньше переживали и чувствовали себя в безопасности. Для специалиста этого профиля крайне желательно иметь неплохие коммуникативные навыки, чтобы общаться с маленькими пациентами и их родителями, успокаивать их, передавать им оптимистичный настрой. Но она не видела таких качеств в мужчине. Вероятно, другие положительные качества мужчины перекрывали их. Он был идеален, во что не верилось. Общаясь с ним, Лена чувствовала себя счастливой и нужной. Одиночество. Даже при огромном желании дружить, она всегда оставалась одна. Перепрыгивая через классы, улыбчивая девочка с длинными косичками всегда была изгоем. Хотя мечтала иметь много друзей, общаться в весёлой компании. Известная уважаемая семья, ребёнок с большим потенциалом и возможностями — вот основные причины, отталкивающие её от других детей. Как она ни пыталась, её обходили стороной. А если Лена начинала контактировать, вмешивались родители, начиная терроризировать недостойную семью ребёнка, с которым посмела подружиться их дочь. Очень нравилось Елене в Андрее то, что он не спрашивал её о прошлом, не интересовался семьёй, не задавал ненужных вопросов. Один раз проявил интерес, но, заметив, что она не может ответить, оставил попытки. С ним девушка не боялась быть собой. Делилась, старалась держаться честно и открыто, зная, что мужчину интересует только она. Познакомились они случайно в парке, в котором Лена постоянно гуляла вечером или сидела на лавочке, читая что-нибудь интересное. Алексеева любила держать в руках настоящие книги или журналы, вдыхая запах страниц, чувствуя приятную тяжесть. Она редко когда читала в сети, чтобы не портить зрение. Да и зачем ей интернет в сложившейся ситуации? Ей нравилась её жизнь. Пусть она не была такой лёгкой, как виделась в мечтах. Позже оказалось, что они живут по соседству. И это удивительно, ведь она ни разу его не видела. Мужчина позвонил в её дверь, извиняясь и оправдываясь, что залил её сверху, чего, к счастью, не случилось. Через час он стоял на пороге с шоколадным тортом, не знаю как напроситься на кружку чая. Вот так и стали общаться. Увидев девушку, мужчина улыбнулся и поспешил навстречу. Его добрая улыбка заставляла стучать её сердце быстрее. Когда мужчина начал ухаживать, отвозить на работу, убеждая, что делает это как заботливый сосед, который хочет быть другом, Лена смеялась, стараясь не отталкивать. Ей нравилось с ним разговаривать, общаться и гулять по парку. Только вот в последние дни всё чаще она замечала пристальные и жадные взгляды, свидетельствующие о том, что Андрей видит в ней желанную женщину. Если бы Силавин предложил встречаться, она бы не удивилась, но с ответом растерялась. Всё в нём нравилось, даже очень. Но осмелиться на нечто большее, чем дружба, была не готова. Вероятно, глупо так размышлять в её возрасте, но ничего не могла с собой поделать. Ей нужно время. «Привет, красавица!» Мужчина очаровательно улыбнулся и заметил. «Ты сегодня рано. Что-то случилось?» На кивок девушке он вручил цветы и убеждённо сказал. «Это тебе. Уверен, они согреют твоё сердце и немного успокоят». Прижав букет к груди, вдыхая чудесный аромат, Елена закрыла глаза и прошептала. «Появился ты, и всё стало хорошо. Спасибо». «Всегда рад помочь такой обуворожительной девушке. Кстати, можно тебя пригласить в ресторан?» Приметил один здесь поблизости. Лена не хотела. Аппетита совсем не было. Но, вероятно, мужчина после работы голоден. Моментально вспомнив все организации, что находятся по улице. Подумала, что только один он мог приметить. А там очень дорого. «Зачем в такие заведения ходить в обычный день, без повода? Чтобы перекусить?» ненужная трата денег. Она сомневалась, что детские хирурги получают столько, что могут себе позволить ежедневно ужинать в дорогих ресторанах. А если он очень голоден и хочет произвести впечатление?» Задумавшись, она предложила. «Если ты отвезёшь меня в магазин за продуктами, то я тебе приготовлю изумительный ужин, который ты никогда ещё не пробовал в своей жизни». В светло-зелёных глазах красивого мужчины появился завораживающий огонёк. Он подмигнул девушке и произнёс. «Уже предвкушаю. Только ты выбираешь, а я оплачиваю». Договорились. Елена рассмеялась и кивнула, соглашаясь с его предложением. Но уже в машине мужчина стал сомневаться. «Ты устала а ещё будешь готовить. Может, всё же согласишься на моё предложение». Поверь, там действительно отменно готовят. Нет, мне будет приятно. Просто у меня сегодня неудачный день, поэтому очень надеюсь, что вечер пройдёт отлично. Понял. Я постараюсь, чтобы так и было. Кстати, у меня есть бутылка отличного вина десятилетней выдержки. К твоему ужину как раз подойдёт». Сдержав ненужный комментарий и спрятав подальше вспыхивающие в голове наблюдения, Лена выдавила улыбку, ругая себя, что не может маскировать свои эмоции, и как можно счастливее заявила. «Тогда поехали. Постараюсь тебя удивить». «Ты всегда меня удивляешь», — серьезно сказал мужчина и завел машину, как вдруг услышал панический крик. «Стой!» Пораженно выдав нелепый звук, мужчина резко обернулся и увидел, с каким отчаянием девушка смотрит куда-то влево, привалившись к окну. следующую секунду она выбежала из машины и рванула к крыльцу салона красоты, доставая из-под железных ступенек серый комок шерсти, оказавшийся котёнком. Прижав его к груди, Алексеева погладила кота по голове, что-то ласково шепча, и быстро вернулась в машину. Усевшись в кресло, она с надеждой посмотрела на мужчину и спросила. «Не против, если он поедет с нами?» «Нет. Но ты не замораешь одежду, он же». Грязный и мокрый. «Я его помою, накормлю, и будет у меня жить. Такая лапочка. Назову его...» Она задумалась на секунду, прищуриваясь. А потом с восторгом выдала. «Гвоздик». «Лен, ты уверена?» — спросил мужчина, не переставая улыбаться. «Действительно, эта девушка не может без того, чтобы каждый день удивлять его. Теперь вот этот нелепый комок шерсти». «Да, кстати, именно из-за этой крохи я попала в неприятную историю, а потом гвоздик сбежал. Думаю, это судьба». «Пусть так. Возьми в бардачке полотенце и укутай его, чтобы не испачкал тебя». Предложил мужчина и крутанул руль влево, между прочим, заметив. «Как раз ему корм возьмём в магазине». Елена кивнула счастливо, улыбаясь, обнимая испуганного котёнка. Она посадила его на полотенце и поспешно вытащила из сумки салфетки, с восторгом выдыхая. «А пока я тебя немного почищу». Отмечая, как обиженно покосился на неё котёнок, пряча голову вниз, она не сдержалась и засмеялась, радуясь, что теперь у неё появился маленький друг. Раньше ей не разрешали, потом некогда, а сейчас. Это судьба.